Этих сказок так много, что их всех и не упомнишь. Одну начнешь, а десять в голову лезут. Расскажу я вам сказку, которую мне бабка рассказывала. Давно это было. Может, тысячу лет назад или еще раньше. Жили-были. Да вот послушайте. Не хочу я больше видеть твою дочку. Но чем она тебе не потрафила? Ленивица она, ничего в доме не делает. Ну как же, все время работает и в огороде, и в поле, и за веретеном сидит. Рассказывай больше, на посиделке бегает. Это твоя дочка баклуши бьет, палец о палец, где хозяйство не ударит. А ей не надо. Почему? У нее мать в дому, и я за нее все сделаю а твоя свой хлеб должна заработать. Не любила старуха падчерицу. Все бывало ее бедняжку бронит, издевается, и деда наускивает на нее. Отчи бы мои ее не видали. Да отцепись да, от нее, она минуты без дела не сидит. Слышь, сестрица, Кроводы за кольцей водят. Ой, слышу. А как хлопцы с девчатами пляшут. Одно загляденье. Пойдем? Нет, что ты, что ты? Мне прясть надо. А -а -а -а. Сколько ты напряла? Много. А я совсем чуть. Ну да ладно. Принеси мне, сестрица, ленты, я их в косы вплету, э, да пойду поплясать охота, а ты оставайся. Вот чуть. Ах ты умница! Да и пряжа какая! Ну пусть только придет такая сякая лентяйка. Работать не хочет! Я ее все равно сосвету живу! Мачеха все пуще и пуще донимает пачерицу. Ты этого не умеешь, и этого не хочешь. Дармоедка! Бездельница! Чтобы больше ноги твоей в доме не было? Что делать, бедняжки? Ну что, что, дочка? Горько тебе. Да и мне не сладко. Думаешь, не жалко мне тебя? Да что ж поделаешь? Не взлюбила меня твоя жена, дяденька. Отвезу я тебя в лес. Все равно тебе здесь жизни не будет. Да что ты там, звери дикие, съедят меня? Нет, пойдем с тобой к бабке-гадалке. Может, ей прислужница нужна. Поживешь у нее, а там видно будет. Ну что ж, собирайся, дочка, да пойдем в лес. Вот и хорошо, с катертью дорожка. Я тебе, дочка, харчи приготовила. В узелке мучицы пшеничной, галушки или что другое сваришь. А я тебе, сестренка, сало и пшенцо на кулешек увязала. Забрала Старикова дочка харчи, Заплакала, да и пошла с отцом. Долго-долго брели, далече отошли от опушки. А лес густой, стал дремучий, и просвета нет. Вдруг видят лощинка, а в ней хатка стоит. Кто живой? Есть? Есть. А вы кто такие? Пришли к твоей милости. Может, уважу, а может, и нос раскважу. Так, малый, так. Поведали они все как есть, и зачем сюда наведались? Так, так, так, значит, не любит тебя мачеха. Сосвет уживает, поедом ест. Так, так, так, нехорошо. Она тебе на дорогу харчей, наверное, дала, а ты ее бронишь. Что там в узелках? Ой, бог, люди добрые. Да что же это такое? В одном узелке пепел, а в другом кусок кирпича с печки. Вот беда. Беда? Это беда не на года. Отправляйся к своей жене, а дочка у меня останется. Ступай, ступай. Иду, иду. Дел у меня много, ты так и знай. Я к работе привычная. Так, так. А по вечерам песни мне будешь петь? И это я умею. Так, так, так. Катились дни и недели. Живет дедова дочка в лесу, работает рук не покладая и старуха гадалка ею не нахвалится. Гарная ты девка дюжая, я тебя за доброту твою и сноровку тоже отблагодарю. Ой, да что вы, бабушка, спасибо, что не попрекаете. Ой, уж как мачеха меня терзала. Ты и на работу быстрая и сердцем открытая. Вот что, я сегодня у сестры ночевать буду, а ты, как ужин соберешь, открой дверь, да позови кого-нибудь. Чтоб тебе скучно не было. Боюсь я. Ночью ведь. Никто тебе плохого не сделает. Вот я и смелость твою проверю. Ушла бабка-гадалка. А дедова дочка, как смеркаться стала, накрыла к ужину стол, всякую снеть поставила и ждет. Вышла во двор, а там темень, хоть глаз выколи. глашаешь. А ты кто? Э -э -э, я лошадиная голова. В гости к тебе направляюсь. Ну, девка, пересади меня через порог. Пожалуйста. Так, девка, девка, посади меня на печь. Изволь. Так, девка, девка, дай мне поужинать. Кушайте на здоровьечко. Ух, вкусно накормила, спасибо. Девка, девка, а теперь зарезай мне в правое ухо, а в левое Заглянула она в правое ухо, а там пожитков, видимо-невидимо, и одежда разная, кони, кареты, украшения, золото и серебро, а денег. Бери, бери все, что тебе надобно и сколько хочешь. Это все тебе за добрый нрав и усердие. Спасибо тебе, лошадиная голова. Да только что мне со всем этим делать-то? Одному началу не до конца. Прикажи сундуки выносить да карету запрягать. Вот так. Поехали! С этими словами закружилась лошадиная голова, загудела и в миг пропала, будто сквозь землю провалилась. А дедова дочка села в карету и поехала в город. Но это не все. Еще сказка не кончилась. Узнала про все это мачеха, и давай твердить мужу. Веди мою дочку туда, где твоя была. Пускай она станет барыней. Да поскорей, чтоб ей там не конетелиться. Ну, ж, пускай собирается. Отведу. Пришли они к бабке-гадалке. Рассказал ей дед все как есть и домой подался. Так, так, так. Значит, хочешь у меня в услужении пожить? Только маменька сказала, что побыстрей. Можно и побыстрей. На дров и стопи печь, натаскай воды, до да ужин приготовь. Но я у маминки этого никогда не делала. Не умею. Так-так-так, совсем хорошо. Вот что, я сейчас со двора пойду, а ты дом покарауль. Хоть и это можешь? Это могу. Стемнело. Сидит мачкина дочка, ни жива, ни мертва, трясется. Вдруг. Кто там? <говорит> <говорит> Я лошадиная голова. девка, девка, открой. Невелика-барня, сама откроешь. Девка-девка, через порог пересади. Невелика-барня, сама перелезешь. Как так? Девка-девка, подсади на печь. Невелика-барня, сама влезешь. Девка-девка, ну дай мне поесть. невелика барня. сама возьмешь. Так-так-так. Девка, девка, полезай мне в правое ухо, в левое болись, Не хочу. А, если так, убирайся по добру, по здорову. Ладно, ладно, я тебе зла не сделаю, но и милости от меня не дождешься, лентяйка. Беги домой, не оглядывайся. дочка к матери, рассказала ей все. И стали они плакать от злости и зависти. Ну, а что с дедовой дочкой? Да ничего. Купила себе дом, да и живет панночкой. Прости меня, дочка. Шибко я виноват перед тобой. Да что ты, что ты. Живи у меня в дому. Тут тебе лучше будет. Спасибо, дочка. Может, это и не так делалось, как в сказке сказывалось. Но как мне рассказали, так и я рассказал Вот вам вся сказка, а мне публиков вязка